Глава тринадцатая. Ужасы Норт-Персиваля. Вскоре ребята увидели небольшую группу людей в поношенных куртках и дорожных плащах. Они держали в руках керосиновые фонари, а еще пики и стеклянные мечи. Впереди шагал тощий старичок с белоснежными волосами, торчавшими в разные стороны. На его длинном носу сидели очки с толстенными стеклами — за которыми глаза казались просто огромными. Старичок уставился на груду горящих веток, оставшихся от лесного хозяина, затем перевел безумный взгляд на перепачканных Алекса, Макса и Камиллу. «Что я вижу?» — изумленно прошамкал он. «Вы одолели лесного монстра?» «Мы услышали шум битвы со своего поста», — добавил один из его сопровождающих. «Подняли тревогу и поспешили вам на помощь. Но что здесь произошло?» «Бабка Ульяна притащила нас сюда, чтобы отдать монстру взамен своей внучки заявил Алекс. Старик в очках был поражен до такой степени, что едва не свалился в обморок. «Но она не знала, с кем связалась. Мы одолели ваши чучела, так что теперь вы тут заживете по-другому». «Какая радость!» — завопил старик и бросился Алексу на шею. Грановский не успел увернуться, и дед принялся его обнимать и тормошить. Другие горожане радостно загалдели. «Видать, Ульяна совсем из ума выжила, раз на такое!» «Похоже, она свое получила», — сдержанно добавила Камилла. «Рано радуетесь», — мрачно проговорил Макс. «Этим чудовищем кто-то управлял. «Мы уничтожили лишь самого монстра, но его покровитель нам пока неизвестен, и он в любой момент может создать нового голема». «При условии, что у него найдется еще один магический амулет», — добавил Алекс. «Столько времени мы жили в страхе!» — воскликнул старик, которого Грановский наконец отцепил от себя. «Никто до вас не мог справиться с лесным хозяином, пусть и не настоящим колдуном, а големом, так что мы рады и этому. Надо же, какие отважные парни! Вас сюда послало само провидение!» «Эй!» — возмутилась Камилла. «Вообще-то я девушка». «Правда?» — старик поправил очки на носу. «Прости, дочка, под таким слоем грязи не разглядел!» Камилла насупилась. «Нужно немедленно сообщить новости горожанам, ведь как раз сейчас все собираются в городской мэрии. Кстати, я и есть мэр Норт-Персиваля. Меня зовут господин Эдмонд Феликс», — представился старичок. «А вы наверняка созерцатели!» «Это я обратился за помощью к магистру, и он пообещал прислать нам своих людей. Только я не думал, что он исполнит мою просьбу так скоро!» По приказу мэра Феликса его спутники потушили огонь, а затем они все вместе отправились в город. Пересекли широкое поле, Прошли по небольшому горбатому мостику, перекинутому через извилистую речку. Несколько минут спустя все вышли к знакомой сторожевой вышке, от которой уже виднелись крыши городка. К тому времени туман над городом почти рассеялся. — Здесь вы охраняете границы Норд-Персиваля? — спросил Макс. — Верно, господин Созерцатель! — кивнул мэр Феликс. «Наши часовые высматривали лесного монстра, чтобы вовремя поднять тревогу, но еще ни разу нам не удавалось отбить похищенного ребенка, не говоря уже о том, чтобы уничтожить самого голема, а вам так посчастливилось». «Не слишком обольщайтесь», — сказал Макс. «Похоже, у нас еще все впереди». «Это лишь цветочки. Пока и этого достаточно, мои юные друзья. Вы не представляете, что значит жить в постоянном страхе за своих детей», — сказал мэр. «Ведь некоторые исчезновения происходили прямо в городе. Лесной хозяин вламывался в дома и уносил детишек с собой, а вы...» «Ваше появление вселит в сердца людей надежду на лучшее!» Здание мэрии располагалось неподалеку от главной площади Норд-Персиваля. Ребята увидели массивное двухэтажное строение из красного кирпича с высокой черепичной крышей и витражными окнами. Через распахнутые двери был виден большой зал, заполненный людьми, Они сидели на скамейках, будто зрители в театре, а перед ними возвышался помост с длинным столом, покрытым красной скатертью. По ту сторону стола стоял ряд кресел с высокими спинками, но они пока пустовали. В зале собралось почти пять десятков человек, мужчин и женщин средних лет. Все они выглядели озабоченно, многие хранили молчание, другие чуть слышно перешептывались. «Очередное похищение не состоялось!» — громко объявил господин Феликс, входя в зал. Горожане изумленно на него уставились. «Лесной хозяин уничтожен этими отважными смельчаками!» Алекса, Макса и Камиллу проводили к помосту и предложили сесть в свободное кресло. Эдмонд Феликс занял место во главе стола и принялся аплодировать юным путешественникам. Горожане смотрели на ребят с восторгом и благоговением, многие тоже начали хлопать в ладоши. Макс и Камилла стояли, смущенно потупившись. Зато Алекс упивался происходящим и, сцепив руки над головой, салютовал собравшимся. «Не стоит благодарности, мы сделали то, что посчитали нужным», — без обиняков заявил он. «Вы не представляете, как мы рады это слышать!» В дверях зала появилась привлекательная женщина средних лет в красивом элегантном платье. Ее светлые волосы были уложены в высокую прическу и заколоты хрустальным гребнем. Голубые глаза внимательно изучали ребят, сидевших за столом. Когда она вошла, горожане учтиво поклонились. Незнакомка поднялась на помост. «И как же зовут наших спасителей?» «Алекс, Камилла и Макс», — Грановский представил и себя, и своих спутников. «Бернадетта Таллер», — назвалась женщина, усаживаясь в свободное кресло. «Видимо, это они», — говорила Ульяна. «Жители Норд-Персиваля бесконечно признательны вам, юные господа», «Но вы уверены, что монстр мертв?» «Мы сами разбросали его ошметки по лесу», — подал голос один из сопровождавших мэра Феликса. Днём мы вернемся туда и удостоверимся, что все куски на своих местах, а еще отыщем Ульяну или то, что от нее осталось. Старуха решила скормить чудовищу наших гостей вместо своей внучки и поплатилась за это жизнью». По толпе прокатился возмущенный ропот. «Она совершенно выжила из ума», — вздохнула госпожа Бернадетта. «Однако все мы понимаем причину ее поступка. Ее трудно винить». «У нас несколько иное мнение на этот счет», — тихо сказала Камилла. но ну что уж теперь говорить». Еще два представительных господина заняли свободные места у стола. Рядом с Алексом уселся толстый мужчина лет пятидесяти с гривой черных седоватых волос и кудлатой бородой. Кресло под его тяжестью так заскрипело, что, казалось, с того и гляди, останется без ножек. Алекс на всякий случай отодвинулся подальше. «Доктор Николас», — представился бородатый толстяк, «я местный врачеватель, очень рад нашему знакомству». «Если потребуется моя помощь, обращайтесь в любое время». «Надеюсь, что не потребуется», — улыбнулся в ответ Алекс. По соседству с Камилой расположился длинный и тощий, словно жердь, старичок. Сухой и бледный, с длинным остреньким носом и редкими седыми волосами, в темно-зеленом костюме он напоминал гигантского кузнечика. Балтазар Крачковский, помощник мэра. Назвал свое имя и должность кузнечик. «Какая красотка! Не хотите ли выйти за меня замуж?» Камилла чуть не поперхнулась. красивой дамы в наших краях большая редкость», — продолжал болтазар «Поэтому я делаю предложение всем встречным, так, на всякий пожарный». «Вот тебе раз!» — хихикнул Алекс. Камилла встретила свою судьбу, как внезапно все произошло, а я даже не успел подарок на свадьбу приготовить. — Это свершилось, — спокойно сказала Камилла Максу. Грановский окончательно шизанулся. — А вдруг это любовь всей твоей жизни? — не унимался Алекс, не отказывая ему сразу, так, на всякий пожарный. — Вот тебе, пожарный! — вскипела Камилла. В следующее мгновение в Алекса полетел огненный шар, и он едва успел увернуться. Пламя охватило шляпку одной дамы, сидевшей в первом ряду. С истошным визгом она вылетела из мэрии и исчезла в темноте. «Хм, к тебе вернулись силы?» — осведомился Алекс. «Ой, правда!» — обрадовалась Камилла. «А я и не заметила». И тут же пристыженно опустила голову перед остолбеневшими горожанами. «Прошу меня извинить, это как-то случайно вышло». «Ну что, все члены городского совета теперь в сборе?» — спросил доктор Николас. «А горожане? Представители каждой семьи присутствуют?» «Не все горожане», — подал голос мэр Феликс. «Господина Каслера еще нет». «Это глава местной торговой ассоциации», — пояснил он юным созерцателям. «Еще один член нашего небольшого кружка». «Проклятый колдун!» — послышалось из зала. Кто-то с ненавистью сплюнул на пол. «Потому его и нет, что обделывает свои грязные колдовские делишки в лесу за городом!» Макс заинтересованно приподнял брови. «Потише, господа!» — поднял руку Болтазар. «Я уже неоднократно повторял, что не стоит бросаться голословными обвинениями». «А почему голословными?» — выкрикнула из зала какая-то старушка аслер черный колдун, и об этом все горожане знают. Не зря он живет отдельно в своем особняке за городом, боится народного гнева!» «У нас нет доказательств его причастности к происходящим событиям», — сказал мэр Феликс. «Так найдите их поскорее!» — ответила ему старушка. «Иначе он нас всех рано или поздно со свету сживет!» По залу снова прокатился ропот, все согласно кивали и поддерживали старушку. «Думаю, что с приездом этих ребят мы решим все наши проблемы», — торжественно объявил доктор Николас, кивнув в сторону юных созерцателей. «А теперь давайте обсудим наши насущные проблемы да поскорее. Мы собрались, чтобы поговорить о лесном хозяине, но его больше нет» а наши гости устали с дороги и к тому же пережили такой сильный стресс. Если у вас нет к нам вопросов, предлагаю членам совета и созерцателям уединиться, чтобы мы могли посвятить приезжих в курс дела. — А мы бы тоже послушали! — крикнул кто-то из зала. — Ничего нового мы не расскажем, — сказал помощник мэра Балтазар. Горожане еще поговорили о том, что площадь города неплохо бы расширить, отдав часть территории под рынок. Обсудили возможность ремонта старого моста за городом, а потом разговор как-то снова вернулся к местному колдуну по фамилии Каслер. «Вы уж разберитесь с ним как следует!» — упорствовала та самая старушка. «Нам здесь в Норд-Персивале колдуны не нужны, а тем более такие!» «Вдоволь мы уже натерпелись за прошлые годы!» Говорят, Каслер состоял в круге двенадцати магов, которые рядом с хрустальной пирамидой помогали властелинам открыть портал в другие миры, сообщила госпожа Бернадетта. Как он выжил в том побоище, ума не приложу. «А лучше бы он тогда сгинул!» — выкрикнула старушка. «И наши дети остались бы в своих домах!» «Довольно!» — прикрикнул мэр Феликс. — Мы здесь без вас как-нибудь разберемся. А теперь оставьте нас. Заседание совета окончено. Горожане, переговариваясь, потихоньку начали выходить из зала мэрии. Вскоре в помещении остались лишь члены совета и трое созерцателей.